Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусабу реку, близко она тут. Порыбачил маленько, надергал пескозобишков, окунишков и, давай они, ушку себе гоношить. Костер запалили, а вечеру. Боязно ребятам стало. Только видит, идет старик. Заводской же. Семеновичем его звали. А как по фамилии, не упомню. Старик этот... Из солдат был Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился Да сгрубил что-то приказчику Тот его и велел в пожарную отправить Пороть, значит А этот Семенович не стал даваться Рожи которым был как он сильно проворный был Известно, кричный мастер Ну, все ж таки обломали Пожарники-то тогда здоровущие подбирались Выпороли, значит, Семеновича, и за буйство солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришел в завод. От. Вовсе стариком. А домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать, шибка некорыстно была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живет потихоньку один-одинешенек. Только стали соседи замечать неспроста делу. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ними сидит. Думали, может, умеет ли людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал. «Не знаю», — говорит, этого дела дело». «И какое тут может лечение быть, коли такая ваша работа?» Думали, может, вера какой особой? «Тоже не видно». Церковь уходит, а Пасхи, да Рождестве, как и обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает И тому опять девятся, работы нет, а чем ты живет Огородишко, конечно, у него был, ружьишко немудрящий имел, рыболовную снасть тоже Только разве этим проживешь? А деньжонки, между прочим, у него были, бывало, кое-кому и давал И чудно это «Иной просит, просит, заклад дает, надбавку какую хочешь обещает, а не даст. К другому сам придет. Возьми-ка, Иван, или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться-то, видать, не можешь». Одним словом, чудной старик. черта знаем его считали. Это больше за книжки-то». Вот подошел этот семёныч поздоровался. «Ребята-радиохоньки зовут его к себе». «Садись, дедушка, похлебай, ушки-то с нами». Он не посупорствовал, сел, попробовал ушки давай нахваливать. «Да чего де наваристо, да скучно. Сам из сумы хлебушка мягенький достал, ломоточками порушил и перед ребятами грудкой положил. Те видят, старику ушка поглянулась. «И давай уплетать хлебушка-то!» «А семёныч одно свое ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал». Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает. Давно так-то не едал. Ну, наелись ребята. Старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку. Как от сотзаводской работы отказали и на волю перевели. Как они тут работали. Семенович только головой покачивает. Да повздыхивает. Ох-охо, да ох-охо. Под конец спросил. Сколь намыли, ребята говорят, «Золотник, а может, поболе». Так тятинка сказывал. Старик встал и говорит, «Ну ладно, ребята, надо вам помокче, только вы уж помалкиваете, чтоб ни-ни, ни одной душе живой, а то...» И Семёныч так на ребят поглядел, что им страшно стало, ровно вовсе не Семёныч это... Том опять усмехнулся и говорит «Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь, а я схожу, покучусь, кому надо. Может, он вам поможет. Только чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько». И вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают, ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько «Смотри, братка». Не забудь, чтобы не бояться А у самого губы побелели и зубы чакают Младший на это отвечает Я, братка, не боюсь А сам помучнел весь Вот себя так-то дожидаются А ночь уж совсем и тихо в лесу стало Слышно, как вода в Рябиновке шумит Прошло довольно дивно времечко А никого нету У ребят испуг и отбежал Thank you.